Глава 1. Силы дыхательного мастерства. Ибо дыхание есть жизнь, и чем лучше ты дышишь, тем дольше проживёшь, санскритская пословица. Позвольте мне рассказать вам о моём знакомстве с дыхательными техниками. Я учился в первом классе католической школы Святого Антония в Нью-Бетфорде, штат Массачусетс. Господин Беруб, пастор нашей церкви нанес первый из своих еженедельных визитов в наш класс в пятницу утром. В тот день мы все испытывали трепет при виде этого очень сурового на вид старика, одетого в длинную черную рясу и ярко-красный плащ. В руках он держал Библию в кожаном переплете. Ее страницы были украшены сусальным золотом. Мы все боялись. Насколько мы знали, Бог мог лишить нас жизни, если мы не будем слушаться и вести себя прилично. Да, я раньше был запойным католиком, но сейчас от этого отхожу. Переходя с французского на английский и обратно, он говорил о рае. Это было приятно. А ещё рассказывал про ад. И это точно не было приятно. Он сказал, что если мы не будем очень-очень осторожными и не будем делать именно то, что нам сказано, то навсегда попадём в это ужасное место. Затем он прочёл отрывок из книги Бытия, в котором говорилось: И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицу его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Сказать, что эти слова произвели на меня впечатление, будет огромным преуменьшением. Я был поражён. Я ощущал неконтролируемое, невообразимое волнение от мысли, что Бог вдохнул в меня жизнь. Это была самая удивительная вещь, которую я когда-либо слышал, и я не мог понять, почему остальные не были так же взволнованы. Я не мог спокойно сидеть, не мог молчать, я был в восторге. Я стал слишком оживлённым и по всей видимости помешал пастору. Помню, как руки господина Берубы легли на мои плечи, заставляя меня сесть обратно в кресло. Из-за него или вопреки ему, что-то во мне определённо пробудилось в тот день. Когда я был в первом классе, у меня было ощущение, что дыхание это что-то волшебное, мистическое, нечто чудесное и прекрасное, и никакое чувство вины, страх, стыд или обман не могло его изменить или стереть. Это была искра, которая зажгла огонь в моём сердце, и по сей день я остаюсь совершенно очарованным дыханием. а также силой и возможностями дыхательных техник. С того откровения началась моя личная история работы с дыхательными техниками. Этот путь сулил множество невероятных приключений. Вначале я участвовал в программе рентгеновских технологий в Бостоне, потом вступил в ряды ВМС США во время Вьетнамской войны в качестве независимого санитара. Затем стал глубоководным ныряльщиком и наконец спасателем. Я тренировал специалистов до врачебной и неотложной помощи, медиков и работников других аварийно-спасательных служб. Создал первую программу "Стресс и пути выхода из него" для американского подразделения Красного Креста. Кроме того, я разработал магистерскую программу "Дыхание как инструмент здоровья, развития и перемен" в Университете Лесли в Кембридже. Дыхательные практики привели меня к обучению у мастеров йоги в Индии, у специалистов Академии китайской медицины в Пекине и в Российской академии наук. Я изучал дыхательные техники дзен-буддизма, ребёфинг Леонардо Орра, хелотропное дыхание Стена Грофа и многое другое. Недавно дыхательные техники привели меня в Кремниевую долину, а именно в научно-исследовательские лаборатории Nissan Group. Эта компания разработала прототип автомобиля со специальными креслами, учитывающими особенности дыхания. Механизм, заимствованный из кресла O2C, французской фирмы Innofzen, движется особым образом, позволяя человеку расслабленно дышать полной грудью. Для меня было честью присутствовать на мероприятии, где я с радостью продемонстрировал концепцию дыхания в автомобиле генеральному директору и его команде. В ближайшие несколько лет, когда беспилотные автомобили попадут на дороги, у нас появится больше свободного времени, чтобы сосредоточиться на других вещах, таких как концентрация энергии и расслабление по пути на работу и с работы. Весь мой опыт изучения дыхательных техник стал своеобразным глубоким колодцем. Я почерпнула из него элементы многих разных школ и стилей дыхания, чтобы создать уникальную и разнообразную программу дыхательных тренировок. Именно поэтому мои друзья, специалисты по боевым искусствам, зовут меня Брюсом Ли Дыхательных Техник. Не утверждаю, что я похож на Брюса Ли, но у нас точно есть одна общая черта. Желание раскрыть глаза и исследовать каждую деталь, поделиться лучшими идеями, которые мы узнали от всех наших учителей. Джит Кун До. Стиль, проповедуемый Брюсом Ли. характеризуется как раз объединением достижений разных школ боевых искусств и физической подготовки. А ещё стремление, мечта научить тому, что изучили мы сами всех, кто желает и готов работать. Что же такое работа с дыханием? Работа с дыханием это использование осознания дыхания и осознанного дыхания для исцеления и развития, для личностного пробуждения. и преображение души, разума и тела. Все дыхательные техники, которые мы рассматриваем в этой аудиокниге, основаны на этом определении. Работа с дыханием нацелена на самосовершенствование и личностный рост. Это метод самопомощи и самооздоровления, используемый в нетрадиционной медицине. Кроме того, это ключ к духовному очищению и умению владеть собой. Это наиболее целостный и в то же время взаимодополняющий подход к здоровью, неотъемлемая часть любой программы духовного развития. Вот неполный список сфер и ситуаций, где работа с дыханием изучается и применяется благодаря Питеру Личфилду, глава высшей школы поведенческих наук. Нетрадиционная медицина, управление гневом, роды, хиропрактика, корпоративное обучение Психологическое консультирование, стоматология, предупреждение использования наркотиков, лечение наркомании, образование все ступени, фитнес-тренировки, лётная подготовка, авиация, боевые искусства, военная подготовка, спортивные тренировки, тренировка внимания, медицина, медитация, акушерство, нейронная обратная связь, нейрофидбэк, уход за больными, лечение профессиональных заболеваний. Артодонтия, устранение боли, тренинги по развитию максимальной производительности, исполнительские виды искусства, личностные тренинги, физиотерапия, биологическая обратная связь, биофидбек, работа с телом, психология, публичные выступления, респираторная терапия, обучение умению владеть собой, приобретение навыков, социальная работа, логопедия, управление стрессом, участие в тесте Лечение психологических травм и посттравматических стрессовых расстройств: йога, дзен. Всё больше и больше людей открывают для себя огромную ценность работы с дыханием и применяют её в повседневной жизни, на работе и дома. Инструкторы, работники здравоохранения, тренеры, учителя и терапевты используют эти техники для улучшения своей жизни и жизни тех, с кем работают. Для духовных искателей это прямой путь к духовному пробуждению, самореализации и просветлению. Вот почему для успешных людей работа с дыханием основной инструмент, своего рода секретное искусство, которое позволяет им достичь именно того, что они хотят. Я обучаю работе с дыханием как ключу к личностной трансформации. Вы познакомитесь с тремя основными навыками или элементами. Первое осознанность. Фактор осознания. Посыл: проснись. Второе релаксация, фактор расслабления. Посыл: отпусти. Третье дыхание, энергетический фактор. Посыл: возьми судьбу в свои руки. Я выяснил, что независимо от используемого метода или навешенного ярлыка, каждое чудо, каждое исцеление, каждое позитивное изменение спад эмоционального напряжения или смена поведения Любое развитие связано с одним из этих трех элементов. Настоящее сила и волшебство происходят от их смешения и осознанного и последовательного использования этих трех элементов. На практике мы увеличиваем, расширяем и совершенствуем наше сознание. Мы используем дыхание для более быстрого и глубокого расслабления, а также в иных ситуациях учимся контролировать дыхание, что помогает зарядиться энергией, обрести комфорт и получить наслаждение, а также развить силу и стрессоустойчивость. Мою работу я называю дыхательной терапией. В её основе лежат две ключевые идеи. Первая: дыхательный механизм большинства людей не функционирует на оптимальном уровне. Нам необходимо это исправить, улучшить или восстановить дыхательные способности лёгких. бросить вредные привычки, которые препятствуют свободному проявлению истинной природы и раскрытию нашего потенциала. Вторая. Как только дыхание станет полным и свободным, здоровым и естественным, как только дыхательные функции восстановятся до оптимального уровня, тогда наше дыхание автоматически станет терапевтическим средством. Тело и дыхание могут быть использованы для исцеления разума. А разум и дыхание могут быть использованы для исцеления тела. Работа с дыханием избавляет от предрассудков, позволяет управлять эмоциями и поведением. Существует пять принципиальных составляющих дыхательной терапии. Они выделились после вопроса: почему важные позитивные сдвиги, даже чудеса, происходят в результате сеансов дыхательной терапии, а не других видов терапевтических сеансов? Ответ в применении этих пяти составляющих. Первое. Техника. Существует множество техник, каждая из которых преследует определённую цель и ведёт к конкретному результату. Второе. Атмосфера занятий. Физическая, психологическая, эмоциональная, энергетическая. Третье. Учитель. Использование силы и чистоты нашего личного присутствия. Четвёртое. Разум человека, практикующего дыхательную технику: мысли, убеждения, позиции, намерения, желания, воля. Пятое что-то другое: мистический или магический фактор. Удача, благосклонность, выбор времени, готовность. Дышите сейчас. Как вы дышите? Давайте попробуем выполнить короткое упражнение. Здоровый человек должен уметь дышать как низко, животом, так и высоко грудью причём легко выбирая как именно ему делать вдох вы должны быть в состоянии дышать медленно 2 или 3 раза в минуту а также быстро 60 или даже 120 раз в минуту когда вы находитесь в состоянии покоя дыхание должно быть низким и медленным как вы дышите понаблюдайте почувствуйте своё дыхание прямо сейчас положите одну руку на живот А вторую на середину груди и проследите за дыханием. Что вы чувствуете, когда дышите? Что двигается, когда вы дышите? Куда направлено дыхание? Дышите ли вы в основном грудью или животом? Ваше дыхание быстрое и поверхностное или медленное и глубокое? Оно плавное и регулярное или изменчивое и хаотичное? Делаете ли вы паузы при дыхании? Как в любом навыке, ключом к совершенству является понимание и применение основ. Даже величайшие музыканты мира играют гаммы перед выступлением. Вы пойдёте гораздо дальше и быстрее, если начнёте с основ и продолжите возвращаться к ним. В работе с дыханием можно выделить два основных аспекта: осознание дыхания и осознанное дыхание. Можно воспринимать это как Ин и Ян. Активный и пассивный аспект практики. Осознание дыхания. Будьте дыханием. Осознавать дыхание значит внимательно следить за дыханием, в то же время не контролируя его. Основная идея заключается в том, что вы следите за дыханием, наблюдаете за ним, словно немой свидетель. Не стоит дышать каким-то особенным образом. Это пассивный аспект практики чистой осознанности в применении к дыханию. Осознание, о котором мы говорим, это созерцательное осознание. Это не размышление, не суждение, не сравнение и не анализ. Вы не пытаетесь что-либо понять или сделать что-либо правильно. На самом деле, осознание дыхания это не что-то, что вы делаете. Мы говорим о свободном состоянии, о присутствии и восприятии. Осознание дыхания это практика вовлечённости, тренировки внимания. Я ещё называю его наблюдение за дыханием. Для меня эти термины взаимозаменяемы. Всё, что вам нужно делать, Это сосредоточиться на вашем дыхании и наблюдать за ним. Почувствовать его мгновение за мгновением. Дышите сейчас. Почувствуйте ваше дыхание. Уделите внимание дыханию. Сосредоточьтесь на нём. Ощутите его. Понаблюдайте, прислушайтесь, почувствуйте. Станьте свидетелем. Как вы понимаете, что дышите? Какие чувства и ощущения говорят вам об этом? Где возникают эти чувства и ощущения? Куда направляется дыхание, когда оно проникает в вас? Что оно затрагивает? Что движется, когда вы дышите? Какие мышцы вы задействуете? Чем больше вы понимаете дыхательные процессы, тем больше разбираетесь и в других проявлениях тела и разума: в мыслях и образах, чувствах и ощущениях, впечатлениях и эмоциях. Вы начинаете сильнее ощущать физическое напряжение, энергетические спады, понимать свои привычки, стереотипы, желания, реакции, внутренний диалог. Важнейшей частью осознания дыхания является простое наблюдение различных явлений без попытки судить о них, сопротивляться или присоединяться к ним. Если вы отвлекаетесь на эти явления или ваши мысли витают в облаках, Просто перенесите своё внимание на дыхание и полностью сосредоточьтесь на следующем вдохе. Ощутите ваше дыхание, и вы, возможно, заметите те детали, которые раньше не замечали. Дыхательные техники направят вас на яркий путь самопознания и самосовершенствования. По мере практики вы естественным образом придёте к состоянию свободы и внутреннего умиротворения и пониманию того, что с вами ничего не происходит. Оно происходит само по себе. Вы почувствуете естественную лёгкость и подъём энергии. В конечном счёте вы поймёте, что уже свободны и всегда были свободны, независимо от того, что думаете или чувствуете. Сила и потенциал этой фундаментальной практики настолько велики, что мы ещё не раз вернёмся к ней и посвятим ей много времени. Особенно в четвёртой главе дыхание как ключ к трансформации вашей души. Осознанное дыхание. Займемся дыханием. Второй основной аспект работы с дыханием — это осознанное дыхание. Здесь вы начинаете действовать. Вы являетесь активным участником дыхательного процесса, а не просто наблюдателем. Дышать осознанно значит контролировать, направлять или регулировать дыхание определенным образом. Вы придаёте дыханию определённое качество или конкретный ритм. Вы дышите осознанно и подходите к этому творчески. Осознавать дыхание это давать дыханию дышать вами. Дышать осознанно это дышать своим дыханием. Вот пример упражнения на осознанное дыхание. Сделайте от 4 до 8 вздохов в минуту. Такое упражнение рассматривается в качестве терапевтического поскольку обладает большой целебной силой. Давайте начнем со средней величины, а именно с шести вздохов в минуту. Это означает, что и вдох, и выдох длятся по пять секунд. Дышите сейчас. Регулируйте ваше дыхание. Вдыхайте пять секунд, а затем пять секунд выдыхайте. Потратьте некоторое время, чтобы приспособиться к данному ритму. Сделайте ваше дыхание плавным и равномерным, вдыхая и выдыхая по 5 секунд. Просто, не так ли? Приступая к упражнению, сосредоточьтесь на вашем дыхании. Для начала просто ощутите его, понаблюдайте за ним, затем понемногу начинайте осознанно его контролировать. Вздохи должны быть плавными, равномерными и ритмичными. Вдох в течение 5 секунд.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 Если для вас было сложно дышать так медленно, тогда для начала считайте после вдоха до двух, трёх или четырёх. Или просто считайте быстрее. Если же для вас этот ритм показался достаточно лёгким, поэкспериментируйте со счётом до восьми, 10 или 12. Или считайте медленнее. В любом случае не торопите события, не принуждайте себя, не паникуйте и не напрягайтесь. Расслабьтесь. Будьте терпеливы к себе во время упражнений. Мы попробуем ещё множество других упражнений и техник осознанного дыхания в следующих главах. Но начните именно с этого, как неотъемлемого элемента ваших ежедневных тренировок. Начинайте своё утро с этого упражнения. Делайте его в обед и ещё раз перед сном. Используйте эту технику, если чувствуете напряжение, если огорчены чем-либо, или витаете в своих мыслях. Помните. Вдох 2 3 4 5. Выдох 2 3 4 5. Вдох 2 3 4 5. Выдох 2 3 4 5. Дыхательная практика обращается по очереди ток к первому, ток и ко второму основному элементу работы с дыханием. Двум фундаментальным ключам к владению дыханием. Нам очень важно научиться переходить от активного элемента к пассивному и обратно, от делания к бытию, то дышать дыханием, то давать дыханию дышать нами. Другими словами, мы должны и осознавать дыхание, и дышать осознанно. Включите упражнение на осознание дыхания и осознанное дыхание в вашу повседневную деятельность и общение. Например, во время ходьбы или пробежки уделяйте внимание вашему дыханию или сознательно дышите в такт шагам. Или во время прослушивания музыки обратите внимание на особенности вашего дыхания, на влияние, которое музыка оказывает на него. Или же повторяйте дыханием ритм композиции. Застряв в пробке или стоя в очереди в продуктовом магазине, понаблюдайте за своим дыханием. Или спокойно переведите его на медленный, плавный ритм из шести вдохов в минуту. Дышите осознанно, когда наблюдаете за закатом. Используйте дыхание, чтобы полностью прочувствовать этот момент. Дышите осознанно, когда кто-то оскорбляет вас, хвалит или рассказывает о своих проблемах. Начните использовать дыхание, чтобы сосредоточиться и сконцентрироваться. Чтобы расслабиться или зарядиться энергией, используйте его, чтобы подготовиться к важным событиям, решить сложные задачи и оправиться от пережитого стресса. Возьмите за привычку наблюдать за своим дыханием, а также контролировать его до, во время и после различных видов деятельности, событий или общения. Это основной ключ к дыхательному мастерству. Превратите ваши ежедневные тренировки в образ жизни. Особенно важно отслеживать и отмечать в дневнике дыхание, те изменения, которые возникают в мыслях и теле, когда вы занимаетесь работой с дыханием. То, как мы относимся к дыханию, отражает наше отношение к жизни. Таким образом, наблюдая за дыханием, вы можете узнать много о себе. Иногда нужно грести, чтобы приуспевать в жизни. А иногда лучше опустить весла и позволить реке жизни нести нас вперед. Иногда мы должны взять решение на себя, а иногда отойти с пути. Временами контроль необходим, а временами стоит сдаться. Иногда мы живем своей жизнью, а иногда жизнь движет нас. Порой мы дышим дыханием, а порой дыхание дышит нами. Три единства в работе с дыханием. Три ключевых элемента, которые я называю единствами, создают основу всех дыхательных методов, практик и школ. Множество преподавателей или людей практикующих уже интуитивно применяют эти единства по-своему, поскольку любая работа с дыханием приносит результат только тогда, когда основывается на этих трёх элементах. Первый объединение сознания и дыхания. Второй объединение сознания и релаксации. Третий объединение осознанного дыхания и полной релаксации. Первое единство объединение сознания и дыхания. Мы дышим постоянно, однако большую часть времени мы абсолютно не думаем об этом. Дыхание струится, но наше сознание сосредоточено на чём-то ещё. Наше сознание часто изменяется под влиянием случайных бессознательных импульсов, внешних сил или других людей. Практика осознанного дыхания компенсирует это. Она восстанавливает природную силу и баланс. Когда сознание постоянно перепрыгивает с одной вещи на другую, целебная энергия, творческие силы исчезают или рассеиваются. Когда вы переносите всё внимание на дыхание, ваша энергия начинает накапливаться и вы развиваете огромную личностную силу. За неимением лучшего слова я назову это магией, которая становится возможна лишь при объединении сознания и дыхания. Эта несложная практика меняет жизнь многих людей. Как только вы начнёте ежедневно практиковать осознанное дыхание, вы значительно расширите своё внутреннее осознание. а также ситуационную внимательность, улучшить и здоровье и благосостояние, повысить работоспособность. Как только вы освоите осознанное дыхание, вы начнёте сильнее ощущать наслаждение и комфорт. К вам придёт лёгкость в теле и мыслях, успех в дружеских и интимных отношениях и профессиональной жизни. Второе единство. Объединение сознания и релаксация. Подумайте, когда вы находитесь в наиболее расслабленном состоянии, вы практически спите. Вы на самом деле спите в самые релаксирующие моменты вашей жизни. Вы находитесь в бессознательном состоянии в те моменты, когда наиболее расслаблены. И поэтому, возможно, никогда не бодрствовали в процессе чистой, глубокой и полной релаксации. Нужно приложить немало усилий, чтобы ваше тело расслабилось и омолодилось. Обыденное сознание, заполненное непрекращающейся умственной деятельностью, мешает телу расслабиться. И поэтому складывается впечатление, что природа позаботилась о том, чтобы сознание исчезало на некоторое время каждую ночь. Бессознательное состояние это единственная возможность организма отдохнуть от мыслей. Просмотр телевизора с кружкой пива, скрючившись на диване, это очень плохая замена настоящему расслаблению. Одновременное состояние бодрствования и полного расслабления бывает настолько редко, что если это происходит во время практики дыхательных техник, большинство людей рассказывают о нём как о вершине религиозного опыта, спокойствии, которое выше понимания. Они описывают это как состояние блаженства или экстаза, как чувство чистой беспричинной радости. Люди неизбежно прибегают к духовным или религиозным понятиям, чтобы передать то, что на самом деле является очень простым, но глубоким человеческим опытом. Когда вы освоите второе единство в работе с дыханием, объединение сознания и полной релаксации, вы коснётесь укромного уголка своего я. Откройте себя состоянию, на котором строили свой мир все великие учителя и святые. Вы ощутите вкус той жизни, которой жили Будда, Иисус, Лао-цзы, Кришна. Третье единство. Объединение осознанного дыхания и полной релаксации. Синтез умиротворённости и силы это преобразующий навык и великое искусство. Освойте его, и вы откроете для себя много нового, получите бесценный опыт и исполните то, о чём обычный человек только мечтает или даже не может себе представить. Обычно, когда люди интенсивно дышат, они не расслабляются, а когда они полностью расслабляются, то не дышат. Чем больше они дышат, тем меньше расслабляются и наоборот. Чем больше расслабляются, тем меньше дышат. Это обычная дилемма и нормальное состояние для людей, которые не освоили искусство работы с дыханием. Именно поэтому основная идея заключается в том, чтобы всё поменять местами. Чем больше вы дышите, тем больше расслабляетесь, и чем больше расслабляетесь, тем больше дышите. Прекратите жертвовать одним ради другого, и тогда вы встанете в один ряд с великими святыми и йогами. знаменитыми артистами и легендарными воинами. Мы применяем принцип экономии. Сосредотачиваемся на том, чтобы дышать полной грудью свободно, глубоко и сильно, в то же время снижая до минимума мышечную активность. Мы специально расслабляемся даже когда практикуем более глубокое, быстрое и сильное дыхание. Грамотно объединяйте свободное дыхание полной грудью и полную релаксацию. Этот секрет помогает получить наибольшие преимущества от работы с дыханием, развивает силу и сознание. Это ключ к так называемым пиковым, потоковым и трансцендентным состояниям. Можно охарактеризовать это как энергичную умиротворённость или динамичное спокойствие. Ради себя вы обязаны освоить это третье и наиболее важное единство в работе с дыханием. памятки для трёх единств. Первое. Практика первого единства означает внимательную тренировку дыхания или осознание дыхания. Вы научитесь позволять дыханию дышать вами. Второе. Второе единство означает, что вы осознаёте, когда ваше тело напряжено, и избавляетесь от излишней мышечной деятельности. Особенно важно расслабить вспомогательные дыхательные мышцы. Третье. Третье единство означает осознанное творческое объединение сильного дыхания и глубокой релаксации.